Глава 4, в которой Максим получает за глаза кличку «Бухгалтер». 2 июня 1941 года вечер. 3 июня – утро вторника. Оказавшись на улице, он с удовлетворением посмотрел на приятно опустевшую вокзальную площадь. Где-то рядом маячили головы кобыл и их водителей, с нетерпением ждущих, если не следующего поезда, то окончание летнего дня. Ночной тариф. Картину оживлял лишь одинокий дворник, устранявший последствия массового лошадиного старта. И при этом ворчавший, в переводе на литературный русский. Продукт, конечно, помогает от астмы, но не в таком количестве. Старательно выверяя путь, на капитана надвигался военный патруль. Максим остановился и по морской привычке принялся оценивать, насколько эффективно ордер из трех вооруженных единиц ложится на боевой курс при виде его чемодана. «Товарищ капитан, вы тоже с поезда?» Громко, но совсем устало спросил молодой лейтенант. «Еще бы! Патруль на вокзальную площадь считался одним из беспокойных. Проблемы создавали большей частью не нарушителя, а приезжие. Приходилось не только проверять документы, но и объяснять, как добраться до крепости южного или северного городка. Рядом топтались два патрульных красноармейца с карабинами на ремень. Им совсем не улыбалось бегать по беспокойной привокзальной площади до часу ночи. Не торопясь, не Ненашев извлек из полевой сумки небольшую книжицу – и саркастическим видом побарабанил по ней пальцем. Надо было входить в образ. Командир, постоянно носящий дисциплинарный устав, обязан знать толк в возвращениях над всем шевелящимся в военной форме. Службист, педант, формалист. Короче, зануда. Очень неуютно почувствовал себя начальник патруля, немедленно осознавая промах. Он представился несколько не по уставу. «Виноват. Лейтенант Тимченко. Комендантский патруль». Вытянувшись струнку и чуть покраснев, назвался юноша. Потом открыл планшетку и гордо показал удостоверение с красной полосой. «Мне приказано встречать всех прибывших». «До часа ночи 00 минут». «Так точно. Теперь попрошу ваши документы». Изучив предписание, лейтенант попытался объяснить не нашему дорогу до Пушкинской улицы, где находилось здание штаба укрепрайона, но осекся, теперь нарвавшись на какой-то странный и отсутствующий взгляд. «Что-то не так, товарищ капитан?» «Всё нормально, я знаю, Брест, и вот что, сынок». Максим как-то заботливо, почти по-отцовски, поправил немного сбившуюся амуницию лейтенанта. Отошел на один шаг и красиво, по-морскому, отдал честь. Патрульные красноармейцы едва не взяли на караул, а Тимченко постарался запомнить жест. «Удачи тебе, Николай!» Ненашев подхватил свой громоздкий ящик, а осунувшееся было к нему бомбило, получил в ответ порцию флотского мата. Панов, сжав кулак, мрачно констатировал, что опять сорвался. Лейтенант вновь вызвал ненужный всплеск эмоций. «А что бы вы сказали, встретив на его чуть ли не сошедшего с небес превратника у ворот?» «Не приказано встречать всех прибывших!» Вновь прозвучал в голове Панова голос, пока еще живого Тимченко. «Вот и его встретил!» «Ох, слишком много отставной полковник знает про Брест. И хорошего, и плохого!» Пять минут назад Максим встретил юношу, чье имя золотыми буквами долго значилось на гранитной доске зала Брестского вокзала. Фамилией строчку дополнили спустя десятки лет. 22 июня вокзал достался немцам целым, лишь с побитой осколками черепицей и разбитыми стеклами. Никаких ожесточенных боев и сгоревших залов. Утром следующего дня на перронах швартовались эшелоны с запада. Люди, бросившиеся сюда в надежде уехать, спрятались в подвалы. Потом вышли, иначе женщинам, детям и невоенным по сути людям грозила гибель. К утру 23 июня внизу останется лишь малая горстка из военных, милиции и людей с партбилетами, решивших стоять до конца. Николай возглавит их оборону и погибнет, проявив невероятное мужество, сознательно умерев стоя, а не на коленях. Дорогу капитан знал. В Бресте он бывал проездом, предпочитая путешествовать по Европе на автомобиле. Пересекая границу Белоруссии, Панов не забывал за лобовым стеклом «Фольксвагена» на месте, где когда-то висел спецпропуск, укреплять табличку с надписью «Трофейная» в рамке с Георгиевской ленты. На дорожную инспекцию она действовала более убедительно и вызывала постоянную добрую усмешку у местных жителей. Максим сделал небольшой крюк и пошел гремя чемоданом по центральной улице имени Ленина. Как непривычен облик до военного города. Стоят дома, которые сгорят в пожаре грядущей войны. Тротуары и мостовые выложены шестиугольной плиткой. Рядом со зданием польского банка вывеска с аббревиатурой НКВД. Всех людей, встретившихся на пути, Нинашев уверенно делил на две категории. Жители города и приезжие с Востока. Горожане одевались с каким-то лоском, особенно мужчины, дефилирующие по улицам в костюмах и шляпах. Настоящие польские гангстеры из фильма «Ва банк». Одежда восточников, так жаргонно называли всех, кто прибыл помогать Западной Беларуси строить советскую власть, смотрелась гораздо скромнее. Френчи – Подпоясанные ремнем гимнастерки с одетым поверх пиджаком. Брюки у всех обязательно заправлены в сапоги. На головах фуражки или кепки различных оттенков. Черных, серых, белых или защитного цвета. Очень много публики разъезжало на велосипедах, демонстрируя былой городской достаток. «Хм...» Какая шикарная блондинка в шифоне горошком, с белым кружевным воротничком и приколотой брошью, идет ему навстречу. Максим невольно обернулся и проводил красотку восхищенным взглядом. Не без успеха. Вернули милую улыбку. Еще бы. Капитан Красной Армии, жених завидный. За ним, как за каменной стеной. Никто тебя не тронет и не обидит. Еще в пользу суженого говорит исправное снабжение деньгами и протпайком. Девушка в матроске, стремительно обогнавшая не нашего на дамском двухколесном драндулете, фигуркой ничем не хуже брюнетки из ресторана. Что-то немедленно зашевелилось и далеко не в душе панова. Женщина, которая поет, отодвинулась на задний план. Обязательную программу он бы с такой велосипедисткой откатал. Предаваясь неприличным мыслям, не нашив чуть задел чемоданом идущего навстречу прохожего. Обычный советский служащий, лет пятидесяти, в костюме, худой и с вытянутым лицом. Капитан хотел извиниться перед потерпевшим, но тот первый произнес вежливые слова, сетуя на свою неуклюжесть, и быстро подобрал с мостовой уроненную папку. «И чем он-то, знаком?» Идущая за ним компания молодых, небедно одетых парней окатила не нашего волной ненависти. Максим рефлексивно дернулся рукой к кобуре, резко вспомнив, при каких обстоятельствах он когда-то видел такие глаза. Нет, не глаза, а две глубокие черные дыры. Тогда все решили секунды. Инстинктивный жест капитана вызвал злорадный смех. Их даже безоружных боятся. Один усмехнулся, откровенно погрозил Нинашеву кулаком и чиркнул большим пальцем по горлу. «Четверо на одного!» Он поставил чемодан на мостовую и, вспоминая командировку в горячую Южную Республику, ослепительно улыбнулся. Потом покрутил вокруг шеи указательным пальцем и резко толкнул его вверх. Морская традиция гуманно предписывала вешать бунтовщиков на реях. Армейская – Лишать их рая, заставляя умирать на земле. Ну что ж, выясним отношения. Эх, березку бы какую в руки. Панов мрачно огляделся по сторонам. Итак, что тут обломится у самого корня? Увидев подходящего милиционера, компания растворилась в воздухе. Что, парни, засада? Теперь-то нас двое. Усмехнулся Максим, и машинально козырнул человеку в белой гимнастерке. В ответ глаза сержанта округлились, и он тоже, пусть и не неуверенно, но приложил руку к козырьку. «Военный! Отдал ему честь!» Панов удивления не заметил. Человек избавил его от конфликта. «И за пистолет хвататься не надо. Иначе станешь ты, Панов, причиной неприятного приказа по Брестскому гарнизону. Головой ищи приключения». а интуицию сунь именно туда, поглубже. Предвоенное настроение обывателей Саша хорошо представлял. Число местных жителей, хотя бы раз в суе, поминувших прибывших в город русских, как понаехавших, потихоньку росло. Попутав туризм с эмиграцией, многим хотелось обратно в проклятую панскую Польшу, где колбаса свободно лежала в магазинах, а дворники утром мели улицы. Старые ориентиры в виде городского парка, разбитого русскими солдатами задолго до Первой мировой, и костела Святого Креста оставались на месте. Прежде чем свернуть на Пушкинскую улицу, Максим пристально вгляделся в стоящее чуть дальше высокое здание Полесского воеводства. Чуть помедлил, но все же знакомо нашел место, где на небольшой трибуне в сентябре 1939 благостно беседовали еврей Кривошеин. и ариец Гудариан, хвастаясь друг перед другом. Непосредственные участники совместного прохождения торжественным маршем оставили друг о друге абсолютно идентичные воспоминания. Взаимоуважение, нежность и неземная любовь сквозили в каждом слове. Одни презрительно смотрели на убогий, отживший свое бронированный хлам советов, другие припоминали, как непобедимые солдаты вермахта Стреляли беломор и клянчили тушенку. Проходя мимо открытой еще аптеки, он чуть задумался и зашел. Купил себе очки с круглыми простыми стеклами, чтобы, протирая их, иметь дополнительное время для раздумий. Но и личность облагородил. Из зеркала на него смотрел то ли кот Базилио без котелка, то ли товарищ Берия без усов. Остановившись перед окнами ТАС, Максим мысленно зааплодировал. На одном из плакатов неизвестный художник изобразил воздушный бой. «Наши самолетики красные, а вражеские, из которых половина сбитая и горит, черные с белыми кругами на крыльях». «Дадим отпор поджигателям войны». «Да, и здесь не любят англосаксов». Рядом с плакатами разместили огромную карту Европы, где Германия будто нависла над одиноким Советским Союзом. Капитан нахмурился и покачал головой. Интересно, каким местом думали пропагандисты, утверждая над толпой превосходство и непобедимость врага. Формально все правильно. Указание приглушить восторг по отношению к союзнику дано в середине мая. Но официальная установка – О нерушимой дружбе между СССР и Германией так и не будет отменена до начала войны. На предвоенных фотографиях рядом с картой всегда допоздна торчали люди. Вот и тут проблемы мировой политики перетирали трое ребят, судя по одежде из прибывших в город восточников. К делу мужики подошли творчески. Каждый держал в руке запотевшую кружку пива. Дискуссионная площадка перед окнами ТАС бесперебойно подпитывалась топливом из заведения напротив. Капитан машинально сглотнул, но усугублять не решился. Тихо подошел, напуская на себя беспечный вид рассеянного любителя географии, и жадно вслушался в разговор. «Очень надо знать, о чем думает приезжая публика». Разговор шел простой и по конкретному поводу – Позавчера немцы взяли Крит. Вчера британцы официально подтвердили сдачу острова. А сегодня напечатали новость советские газеты. Коричневого цвета в мире стало чуть больше. И карту обновили, воткнув куда-то в Средиземное море флажок со свастикой. «Сволочной народ! Без войны, как баба, без хрена прожить не может! Всю Европу захапали, теперь к нам полезут!» Ты вместо местной болтовни радио слушай. Молотов четко сказал. Пакт на 10 лет. А я фашистам не верю. Нет, чую. Надует нас Гитлер. За наш же хлебушек. А я нашему правительству верю. И не будут немцы воевать на два фронта. И точка. Вспомни, как Молотова в Берлине Гитлер принимал. Черчилль аж усрался. «Ага, так усрался, что его никаким фокусом на острове достать не могут». «Ничего, немцы десантом взяли Крит, скоро возьмут и Лондон. Нам только на пользу. Вся ось капитализма теперь в Англии, и шатаем мы ее чужими руками». «Ты что, на собрании? Да на какой ляд тебе сдалась эта ось? Или нас, братья в Англии и Германии, заждались? А ты не ерничай». «Рабочий класс он сознательный, обязательно поднимется. А про твою Финляндию так скажу. Не дошли вы там до настоящего пролетариата?» «Дошли, не волнуйся. Но особо сознательных граждан я там не видел. Опорный народ. Пока его не застрелишь, с позиции не уйдет. Поймали однажды одного, а он потом в ледяную воду прыг. Не хотел сдаваться. Еле за шиворот вытащили». «И что потом сделали?» «Известно что, если молчать решил!» Чиркнул пальцем по шее демобилизованный после войны с финнами красноармеец. «Да ты что!» «Знал бы ты, как они наших раненых и медсестер резали!» «Эй, ребята, поменьше пены!» Резко сказанные слова и звук глухого удара фанеры по плиточной мостовой заставил компанию замолчать... и заметить рядом внимательно слушающего их командира. Максим подсокал языком и сокрушенно помотал головой. Потом двинулся дальше, стараясь сохранить в памяти лицо неказистого мужичка в черной форме железнодорожника и медалью за отвагу на маленькой колодке. Капитан, не торопясь, дошел до подъезда штаба укрепрайона. Несмотря на позднее время, здесь еще кипела работа. Очень плохо. Максим надеялся, что к девяти-то вечера все разбегутся. Отметиться бы у дежурного, да уйти на ночлег в местную офицерскую гостиницу. Слишком много потрясений в один предвоенный июньский вечер. Ага, мечтай, маньяк. Кто-то стремительно гнал события вперед. Прибывшего капитана немедленно повели на второй этаж. посадив на стул в генеральской приемной и наказав ждать вызова. Сидеть так можно до второго пришествия. Ненаша вздохнул, подался вперед и, оперев подбородок на руку, застыл в позе классической бронзовой статуи, спокойно созерцавший суету вокруг. Мимо бабочками порхал народ. Адъютант-комендант укрепрайона, парень лет 25, умело разруливал поток посетителей – то улыбаясь, то напуская на себя мрачный вид. Младший лейтенант показался не нашего интересным парнишкой, что еще не научился быть нерушимой стеной на пути посетителя в кабинет начальника. Любознательности не занимать, он как тычет пальцами в пишущую машинку. Явно хочет ее сломать. Что-то здесь происходит. Комендант был явно не в духе. Редкий посетитель, покидая кабинет генерал-майора Пазарева, не выглядел чуточку натянутым. Максим неторопливо почесал затекшую ногу в месте, где талия теряет свое благородное название. Давно опробованный магический жест сработал. Не нашего сразу вызвали на ковер. Комендант укрепрайона Пазарев был толстеньким небольшого роста человеком с каким-то больным выражением на лице. Саша едва его узнал, настолько лицо отличалось от старой черно-белой фотографии. Взгляд на нового подчиненного лишь усилил у генерал-майора раздражение. А начались неприятности утром, когда Михаилу Ивановичу после завтрака вставили громко хлопнувший пистон. Начальству не нравились затянувшиеся сроки приемки дотов. Зачем орать, что он срывает важнейшее государственное задание? Он, что ли, сам себе дота строит? Занимается этим 74-е управление начальника строительства военно-инженерного управления наркомата. А его дело, как недавно назначенного коменданта УР, принципиально принять исполненный заказ. Интересно, по какой такой причине именно он виноват в раздолбайстве рабочих, оставивших после себя кучи мусора и недоделок? И куда изволите засунуть пустые обещания от Наркомата оборонной промышленности? Директора оборонных заводов совсем не спешили выполнять согласованный и оплаченный военными заказ. Жаловались товарищу Сталину. Но ВОЗ и с места не сдвинулся. В оправдании тьма серьезных аргументов. Постоянно подводили смежники. Невозможно по технологии наладить производство. А у главного производителя пушек для установок ДОТ-4 нашлись еще важные дела. План вновь рушился на глазах, увязая во множестве неучтенных деталей. На одни лишь согласования уходило уйма времени. Звонок из штаба округа испортил коменданту аппетит прямо во время обеда. Строители жаловались на бухгалтеров Ура, задержавших оплату. И что? Ему готовые объекты нужны, а не подписанные акты с клятвенными обещаниями потом все непременно устранить и доделать. Оговорят поставить за корючку и ищи свищи. Когда поймаешь, в ответ моргнут честными глазами и издевательски махнут его же бумажкой. Вы же подписали? Нет уж, пусть сами разбираются с нормами выработки и ловят разбегающихся со строительства рабочих. ведь когда вербовали, обещали золотые горы. Генерал немного кривил душой. Новую должность он получил, завершив карьеру военного строителя. Руководство посчитало, что майор на посту начальника УНР-74 обойдется наркомату чуть дешевле. Но, несмотря на повышение, обида до сих пор глодала сердце. Пазарев упорно желал знать – какая сволочь доложила о нецелевом расходе средств. Перед ужином принесли шифротелеграмму. Там обязывали до 10 октября 1941 сформировать еще три новых уровских батальона. И, как всегда, не обещали ни людей, ни техники, требуя предоставить очередной план оптимизации внутренних резервов в трехдневный срок. От же уроды! Весь укрепрайон с бойцами, командирами, складами, штабом и учебной ротой. 1200 человек с хвостиком. Четверть от штата. А задачи ставят как дивизии. Какая там к черту спокойная работа. А ежели что не так, пощады не жди. Четвертуют. Впрочем, не наше, справедливо заслужил генеральский гнев. Помятые омундирование, запах смеси пота и одеколона. Сытый и довольный, как у объевшегося кота, вид. Круглые очки и портупеи, сидевшие на Максиме, как на корове седло, рисовали из прибывшей личности весьма неприглядную картинку командира. Негатив усилила знакомая темнота у глаз, говорящая о неплохо проведенном в дороге времени. Запах дорогого табака едва заглушал тонкий аромат коньяка. категорически запрещенный врачами Пазареву в качестве противоядия от многочисленных нервных потрясений. Но теплых чувств к нему не испытывал и Максим. подчинении генерала примерно 1200 вооруженных человек. В основе три отдельных пулеметно-артиллерийских батальона, пришедших сюда в прошлом году из Мозырского укрепрайона. Каждый бойцов в 300. Еще учебная рота и штаб. 22 июня он доложит наверх. Укрепленный район к бою готов. И во главе штаба двинется в Бельск, уводя людей подальше от неудачно начатой войны. Гарнизоны дотов так и не получат приказа на отход. Но генерал не драпал, а вывел часть штаб Ура и инженеров, за что и получил благодарность. Далее его ждал Могилев. Михаил Иванович принялся думать, куда засунуть прибывшее чудо в нелепых круглых очках. Капитана рекомендовали для штабной работы, но формулировка в распоряжении штаба 62-го Брестского УР и недавняя шифротелеграмма открывали широкий простор для кадровых маневров. Капитан ему не нравился. Его первый брошенный взгляд как бы оценивал самого Пазарева. «Достойно ли не нашего подчиняться своему новому командиру?» «Так я тебя, дружок, сразу на место поставлю», выражаясь по-местному, по-польски, «сунем товарища в задницу дупу». «Не бросать же на исполнение идиотской директивы проверенные кадры». «Хорошо, что не пехотинец», – зло подумал генерал. «Кадры наверху, наверное, не считали их за артиллеристов». и все чаще присылали в УР командиров с малиновым цветом петлиц. Пушки те щупали больше на картинках, не изучая матчасть вживую. Комендант посмотрел на карту и нашел укрепленный узел к югу от города, рядом с местечками Митки и Бернарды, закрепленный за второй ротой батальона майора Угрюмова. Тот давно и справедливо сетовал на слишком растянувшийся участок. На три малочисленные роты, примерно по 100 человек каждая, пришлось 40 километров границы. Управлять таким хозяйством становилось очень сложно. Полдня лишь занимают одни разъезды. Строить на юге оборону еще долго. До лета 42-го года, если вновь не сорвут план. «Тьфу-тьфу!» – пробормотал про себя генерал, зная по опыту, что обязательно сорвут. Линию на старой границе так и не достроили. Себежский и Слуцкий Ур так и остались незавершенными. Скоро после метков наступит очередь укрепленного узла у Коденя. Так в проекте. Вот туда Пазарев и решил отправить капитана. «Надеюсь, вы понимаете ситуацию. Обстановка на границе тревожная. возможны любые провокации». Издалека начал генерал-майор. Его взгляд будто желал разглядеть затейливый узор обоев за спиной Максима. Назначаю вас на должность командира батальона, который начнете формировать сами. Начальника штаба из Амполита подберем. Опытных сержантов по одному на каждый готовый дот дадим. По готовности займете южный участок майора Угрюмова. У вас есть вопросы, капитан Ненашев? Внезапно обернувшись к комбатом, Ненашев глубоко задумался, снял и старательно протер очки. Близоруко посмотрел на стол и начал что-то подсчитывать. Ну, чисто бухгалтер, ей-богу! вздохнул Михаил Иванович. Следовало вопросов не задавать, коротко ответить есть и убраться с глаз долой. Таких командиров к доту на выстрел нельзя подпускать. Но большой некомплект артиллеристов вынуждал руководство использовать любые кадры. Максим старательно запоминал лежавшую на столе карту с нанесенным размещением войск и складов в крепости. Комендант Ур имел, наверное, самую подробную карту. Пусть крепости потеряла былое значение, но укрепрайон имел на нее виды, намереваясь использовать бетонные форты как часть обороны города. Слово «крепость» означало не только территорию под будущим музейным комплексом, но и форты в радиусе 6-7 километров от цитадели. «Есть вопрос, товарищ генерал-майор. Может, разрешите мне последовательно сформировать все три требуемых генштабом батальона? Поставлена же такая задача, верно?» Начал Максим, запретив себе все претензии к Пазареву. Если он начнет судить каждого по незделанным грехам, то надо было застрелиться сразу в поезде. «Какими еще столичными слухами изволите поделиться?» С издевкой спросил готовый взорваться Пазарев. «Это кто ж успел поделиться с капитаном совершенно секретной телеграммой?» «За мной идет бумага с новым сроком. Первый батальон прикажут предъявить в округ к первому июля, товарищ генерал». «Вот такие у меня слухи», – смиренно ответил Ненашев, развел руками и грустно улыбнулся. «Они что там, все рехнулись?» – неожиданно вырвалось у Пазарева. «Инициатива не наша. Военно-инженерное управление, узнав сроки, упиралось как могло». Михаил Иванович задумался о принимаемых наверху решениях. «К чему такая спешка?» Несмотря на тревожность ситуации, войны, по его мнению, скоро не предвиделось. Идет какая-то политическая игра, а он человек военный. Вермахту после оккупации Югославии и Греции еще долго приводить себя в порядок. Для переброски войск необходимо время, а лето неумолимо начиналось. Жизнь наркомата в Москве для этого не нашего секрет Полишинеля. Очень определенные мысли вызвал факт получения капитаном назначения именно в столице. И на переподготовку в Златоглавую капитан не запросто так попал. Ну, а если оценить внешний вид капитана и его первый оценивающий пазрево взгляд, то вывод очевиден. Михаил Иванович резко сменил тон. «Капитан, а где вы служили раньше?» «Три месяца, как призван из запаса», – честно ответил Максим И сразу запаниковал. Пазарев ждет продолжения, а выдать-то нечего. Личное дело не нашего, доставленное фельдъегерем, наверняка в отделе кадров. Порядок такой. И фантазировать нельзя. Эх, дурачок. Сказал бы, нет вопросов. Повернулся через плечо, да и свалил с глаз долой. «Да что за сланец сделать будем?» Издевательски пробурчал внутренний голос. «Бьем компактным генералом окно и уходим огородами». «А что, хватать удобно. У командиров и здесь ремень крепкий». Начальник штаба укрепрайона Реута, высокий худощавый человек с умным лицом и выбритой головой, посмотрел на смущенного Максима и покачал головой. «Понятно, не хочет ворошить прошлое. С личным делом капитана он уже успел ознакомиться». Неплохую аттестацию дали ему ровно за год до увольнения майора Ненашего из Красной Армии. Толковый парень. Нож шпалу сняли за дело. «Да скромничает капитан. Три года назад он служил в штабе Киевского Ура», – вмешался полковник. Он имел свои виды на Максима. Риута еще полгода назад руководил штабом стрелковой дивизии и всей специфики службы в Уре не знал. надеясь заполучить толкового помощника. Но, сердитый на всех пазарев, решил все сам. Для генерала ситуация немедленно прояснилась. Повеселел и Максим, соображая, что к чему. Примеры командного или кланового хождения во власть известны еще в лета до нашей эры. Вот так длинная рука могутного Тимошенко, правителя наркомата обороны, чуть зацепила Брестский укрепрайон. «Хочешь забрать его к себе?» Обратился Пазарев к Криуте. «А вот этого не надо. Чем дальше от штаба, тем лучше. Он сколько дров по дороге наломал, неизменно прокалываясь в мелочах». «Товарищ генерал-майор, так когда предъявлять батальон командованию?» Буднично спросил Максим. Срок 1 июля устраивал его как никогда. «Окончательный экзамен примет вермахт». но крутиться надо, как белка в мясорубке. На сердитое лицо капитана изумленно смотрели две пары глаз. «Эх, закусил у дела!» – вздохнул Риута. Про упрямство не нашего он знал из личного дела. Стоило кому-то усомниться в компетенции майора, тот зверел, не щадя ни себя неподчиненных. «Лучший огневой взвод, лучшая батарея, лучший дивизион и...» Будто надорвался он в тридцать восьмом, пустившись в тяжкие грехи. Пазарев вопросительно посмотрел на полковника. Капитан ждал окончательного решения. После неторопливого шепотка Риуты, наклонившего к нему свою лысеющую голову, стало понятно, почему и зачем бывший майор теперь носом роет землю. «Неужели успеете раньше 1 июля? Или мы вас неправильно поняли?» «Товарищ генерал, мне нужно время для детального расчета. Я понимаю, что без бумаги оно выглядит несколько самоуверенно». Реута удивленно поднял бровь, а Пазарев посмотрел на часы и покачал головой. «Нет, он не станет ночевать на службе. То дело молодых». «Я думаю дать капитану не нашего время до утра. Пусть проработает предложение основательно». Вот не было печали. Но назвался груздем, так и в штабе. Сделав взгляд человека, посланного заводкой, Нинашев резко отодвинул адъютанта в сторону. Тот, в первый раз столкнувшись с будущим командиром, испытал настоящий шок. «Товарищ капитан!» Глотнув воздуха, произнес младший лейтенант. «Иди отсюда, мальчик, не мешай!» «Пишущий агрегат ему нужнее!» и благословил его генерал в добрый путь. «Зачем же делать такие большие глаза?» «Ах, даже так? Жаловаться? Коменданту?» «Но-но!» Развивая в новом теле мелкую моторику, он погрозил адъютанту классической козой. Результат Ненашев примерно просчитал, сдавая последний и окончательный экзамен. «Это его армия, непостаревшая и спустя 40 лет». ты! начал как с хлестаковщины, Адъютант сначала оторопел, затем вспылил и резво кинулся к генералу, уже там мгновенно осознавая ошибку. Молодец, хотел сам вызвать. Остаешься ночевать в штабе. Надо помочь капитану не нашего за ночь подготовить для меня документы. Да, время позднее, не забудь организовать чай и бутерброды. Возьмешь у меня хлеб, сыр и колбасу. Вот так число случайных ночных сидельцев удвоилось. Пазарев хорошо понимал, что Нинашеву обязательно потребуются материалы из кадров, секретной части и оперативного отдела. Каким бы умным он ни был, удержать все в собственной памяти невозможно. Если судить по личному делу, пустых обещаний Нинашев не давал. и благополучно уволился из армии в неудачное время широко развернутой кампании по отрезвлению армии. Да, в предложении комбата есть определенный резон. При удаче снимать сливки – это законное право Пазарева, как начальника. Успех гарантировал Михаилу Ивановичу дальнейшее продвижение по службе, а может еще и орден. Такими чуть ли не стахановскими методами отдельные артиллерийско-пулеметные батальоны никто еще не формировал. Карать и миловать тоже в его власти, не справиться быть ему вечным капитаном во веки веков. И аминь. Но пусть не наше сначала серьезно подготовиться. По документам многое станет ясно. Авантюристы ему не нужны. Максим тронул клавиши пишущей машинки и, разминаясь, дал две короткие очереди. Из-за дверей тут же вывалился весь красный адъютант коменданта и с удивлением прочитал две короткие строчки «Про чай» и «Мягкие французские булки». Они отличались друг от друга только строчными и прописными буквами. Зато видно начертание абсолютно всех букв русского алфавита как результат удара литерных рычагов в шлицах. Не в каким-то машинальным жестом хлопнул правой рукой по столу, матеря не прошитые кем-то тапочки для кота, и, выхватив лист, пристально вгляделся сквозь него в лампочку. Буква «Е» слегка заедала, как бы намекая, что пояснительную записку надо печатать сразу с легким грузинским акцентом. «Ну что, Ваня, удачно пожаловался!» Парень мрачно промолчал. Мир для него рухнул. «Лет-то тебе сколько?» «Двадцать семь». «Значит, восьмилетку ты два года назад закончил». «А вы откуда знаете?» «Людей насквозь вижу». «Давай так, мы вместе ночь поработаем, а ты подумаешь, стоит ли дальше ходить с одним кубиком и открывать другим дверь». «В батальоне есть должность начальника строевой части. Звание – старший лейтенант». «Мне и тут хорошо». Адъютант почувствовал подвох. Оговаривать не стану. Раз предложил и хватит. Дальше сам решай: А пока принеси Кованюша мне чаю. Барские нотки в голосе Ненашего сразу вызвали желание дать капитану в очкастую рожу. Но Ненашев, насладившись эффектом, уважительно выдал продолжение. И про себя не забудь, Иван! Панов потянулся за очередной полюбившейся ему капитанской сигарой, но прикуривать не стал. Дурацкая, неистребимая с детства привычка – что-то грызть при серьезной работе. Полковник Реута всю ночь ворочался сбоку на бок и поднялся с рассветом. Наскоро позавтраков помчался в штаб узнавать, как обстоят дела у упертого капитана. В то, что за ночь можно что-то разумное спланировать, он не верил. Здание на Пушкинской улице казалось пустым. Нет, красноармеец у входа присутствовал, но дежурный по штабу обходил здание. Полковник прошелся по пустынному коридору первого этажа. Странно, никого. А ведь от каждого отдела на ночь оставлен командир. После аккуратного постукивания в двери откликнулась связь и секретная часть. На втором этаже звучал бубнящий что-то голос, оставленного ночевать вместе с комбатом адъютанта. Еще уверенный стук профессиональной машинистки. Риута прислушался. «В настоящий момент штабы используют последовательный метод боевого планирования. Плана составляет каждая инстанция, спускает их вниз – Тем самым побуждая к работе подчиненных Метод себя оправдывает при непрерывном централизованном управлении войсками И достаточном времени для принятия решения Успешный опыт войны вермахтом в Европе Показывает иной, параллельный подход к планированию Подчиненным ставят общую задачу И они сразу начинают по ней работать, не дожидаясь конкретных указаний Документы разрабатываются быстрее а войска получают больше времени для подготовки. «А как тогда немцы обеспечивают скрытность?» раздался знакомый начальнику штаба голос командира из оперативного отделения. Монотонный бувнёж, как и стук машинки, резко оборвались. «Иван, сколько еще листов осталось!» Голос не нашего казался тихим и унылым. Чувствовалось, что капитан безмерно устал. Товарищи командира, прошу, помолчите. Еще четыре листа, Максим Дмитриевич. Про будет абзац дальше. Ребята, дайте закончить, очень прошу. Начальник штаба укрепрайона улыбнулся, понимая, кто стучит по клавишам железного агрегата. Какой талант! Да в штаб его, однозначно в штаб. Как более опытный товарищ, Максим набело перепечатывал пояснительную записку. Адъютант читал текст. А оставшийся в штабе на ночь дежурный народ слушал, пытаясь добавить еще умных мыслей в документ, лет на двадцать опередивший время. Панов, понимая, что второго шанса не будет, то лестью, то используя адъютантский ресурс, на уши поставил всех. Текст последнего приложения больше походил на короткую и емкую статью с анализом различных методов боевого и небоевого планирования примерно для 50-х-60-х годов. Он надеялся, что генерал ее оценит и отправит за своей подписью, например, в журнал «Военная мысль». Но, увы, Панов не гений». Кружочком и стрелочкам, поразивших местных ребят своей простотой, начинают учить с третьего курса Советского военно-морского училища. Есть такая штука, как план подготовки корабля к бою и походу. Вот и его схема позволяла расписать намеченные действия почти по часам, с учетом местных возможностей, как он себе представлял. Доводы комбата генерал Пазарев и полковник Риута приняли, хотя и сделали ряд замечаний. Переводя на современный язык, предложение соответствовало стратегической цели, предвосхищало ситуацию на рынке и рационально использовало ресурсы. Но главное, во всем совпадало с мнением руководства. «И где это так дела планируют?» – поинтересовался Риута, рассматривая схему на шести склеенных друг с другом листах. «На рыбоконсервном заводе!» – усмехнулся капитан. На самом деле, в промышленных масштабах метод первыми применили американцы в 50-х годах, конструируя звездно-полосатому флоту ракету «Поларис». «Идея ваша?» «Группы товарищей, а главный закоперщик, как обычно, наш директор». «Неужели вас не отметили?» «Почему же? Наградили и вернули в армию». Искренне обиделся Ненашев, вызывая ехидное сочувствие. Про призывников песня то отдельная, но офицеры запаса после сентября 1939-го и войны с финнами как-то не слишком стремились в армию. Вот теперь на любые расспросы о жизни на гражданке можно слезно трепаться о вечных завистниках и клеветниках, окружавших его на заводе. Три минуты бьет фонтан соплей и любопытный бежит от нытика. После извлечения из кармана значка «Ударнику госкредита» Пазарев искренне рассмеялся. «Нам все ясно, товарищ бухгалтер!» Сомневался лишь начальник политотдела укрепрайона полковой комиссар Печеженко. Зашел он к коменданту укрепрайона поинтересоваться, чему же все-таки было посвящено ночное сборище. «Вы пишете какую-то фантастику!» «За месяц можно лишь завести запасы и набрать людей. А как учить будете?» «Бойцы укрепрайона – люди особые, должны уметь обращаться с техникой. Сажать в огневые точки простых стрелков бессмысленно». «Товарищ полковой комиссар!» «Не нашев и не предлагает сразу создавать батальон по штату военного времени. Я правильно понимаю вашу мысль, капитан?» «Так точно, товарищ полковник!» Развернуть структуру, а не сформировать Я же не самоубийца Но будет что показать армии и округу Что и обещаю на основе расчета и экономии времени Палаточный лагерь ставлю рядом с опорным пунктом Доты станут учебными классами Осваивать технику начнем сразу, на стройке Формируем сначала костяк Примерно из трех сотен красноармейцев Из расчета на новый штат Опять же, универсальных бойцов не гарантирую, но каждого натаскаем на одну специальность. Максим вздохнул. Уровский батальон, если полностью укомплектован, часть серьезная. Для военного времени предусмотрен штат. Полторы тысячи душ и, как основа, четыре пулеметные роты. 16 пушек трехдюймового калибра. 20 сорокопяток. 68 станковых и 49 ручных пулеметов. Но мечты мечты. На границе такие части жили лишь на бумаге. Ему бы человек 250 и то в радость. Один в поле не воин. С занятиями возникнут проблемы. Потому что тренировать людей он будет не только сидению в дотах. И чем дальше будет от него начальство, тем лучше, без лишних глаз. Не забыл он еще программу сержантской учебки, да курс не очень молодого бойца, пройденный после службы на флоте. Только вот выкинет оттуда полковник все, что посчитает лишним. Ну что, делаем язык особо шершавым и облизываем новых отцов-командиров». «Это что, вы сразу младших командиров решили готовить?» догадался Риута. «Товарищ полковник!» вздохнул Панов. Вы прямо-таки все мои мысли читаете. Ох, и умные тут люди. Чуть намекнул и сразу догадались. Нинашев мудро сделал паузу и перешел к темной стороне вопроса. Но есть и нюанс. взвод на этот период слегка не впишется в штат. Ему достанется больше всех. Караулы, наряды, дежурства. И будет много жалоб. 30 дней непрерывной муштры – не подарок. Заразная болезнь подменять боевую учебу хозработами и битвой за урожай возникла в Красной Армии еще в двадцатых годах. Капитан сразу захотел от нее избавиться. Но не просто так. Ну, а генерал кивнул и уважительно посмотрел на ненашего: Человек в службе понимает, если учел и такой нюанс. Он примерно решил – Если справиться, вернуть звание и немедленно забрать в штаб. Дефицит грамотных людей рядом с собой Пазареву казался страшнее нехватки бойцов в дотах укрепрайона. Планировать на словах умели все, а на деле больше на фанере пролетали над Парижем, строя глобальные планы и увязая в неучтенных мелочах. А такой график – отличная шпаргалка. Михаил Иванович давно считал себя опытным администратором, и сразу ухватился за новый, казавшийся очень понятным, инструмент. Да, мое предложение принято, и мы вам поможем», – подвел итог Пазарев. «Конечно, Панов и не сомневался. Лошади, которые вечно что-то везет, так и норовят увеличить массу груза». «А вот интересно, Максим Дмитриевич понимает, какая теперь армия? Если не справитесь, придется серьезно ответить за свои слова». Вновь громогласно вмешался полковой комиссар Печеженко. Из доклада не нашего он с трудом понял половину. Слишком уж много терминов, да и скучно выслушивать про разные планы и графики. Боевой подготовки, командирской учебы, талового обеспечения и прочего багажа, накопленного советской армией за десятилетия своего будущего существования. Главное в мероприятии политотдел никак не упомянули. Будто и не нужен он. А ведь красноармеец, прежде всего, должен быть сознательным и политически грамотным. А остальное обязательно приложится. Не может быть иначе. Пазарев оглянулся на него с досадой. Вновь забывается Печиженко. Единовластный начальник в укрепрайоне теперь один. И это совсем не Иван Григорьевич. В августе сорокового года комиссар стал замполитом. обязанным лишь одобрять решение командира. Но натуру человека за год не изменить. Вот и продолжает по привычке жить в коженке комиссара. В ней, наверное, и умрет. Ненашев улыбнулся в крупное лицо полкового комиссара. Проснулась партийная совесть. Но имеет право. Даже без партийного он обязан сделать большевиком. А политичный командир – это наполовину враг. Или того хуже. «Скрытый вражеский агент». Панов покинул ряды военных, когда люди с горящим сердцем окончательно выродились, вернее, вступили в отряд беспозвоночных. Рвали они теперь другое место, куда прижимали добытые в дефиците материальные блага. И за слова на политзанятиях никто не ответил. И на баррикады не полезли. Не насилуя душу, Максим на автомате выдал. «Иван Григорьевич!» Я ответить не боюсь, но если поможете толковым партийцам, сделаем гораздо больше. Такому батальону нужен очень хороший комиссар. Слова «тогда вдвое больше сена для нашей коровки запасем» вслух он не произнес, а черт ее знает, кого пришлют. Но желая окончательно добить ситуацию в духе знакомых ему времен, Максим достал из планшетки блокнот, корявый, списанный карандашом. Глотнул воздуха и, чуть путаясь, бодро зачитал: «Мы, как люди доброй воли, должны быть всегда готовы к наглой вылазке империалистов и способны помочь Красной Армии смело и победно наступать, согласно боевому уставу, на территорию коварно напавшего врага». Ну и, конечно, добавил знаменитую фразу про фашистских свиней, желавших залезть своим рылом в наш советский огород. После ожидаемых усмешек окружающих капитан снял очки и близоруко огляделся. «Я неправильно мыслю, товарищ полковой комиссар». «Правильно думаете, товарищ капитан». Чуть натянуто улыбнувшись, поправил неграмотное слово Печеженко. «Со словами последнего партийного съезда нельзя не согласиться». Но комбат в понимании текущей ситуации чуть устарел». хотя и неуклонно повышает политический уровень и явно несет в заветном блокнотике цитаты на любой случай. Слово «фашисты» в текущий момент нельзя употреблять. Впрочем, задор не нашего комиссару понравился. Сегодня редкий человек готов взяться за кажущуюся невыполнимой задачу. «А почему вы не член партии и даже не кандидат, товарищ Нинашев?» «Пока не достоин». Максим поднял руки в извиняющем жесте. «Шли бы все в задницу, ему еще кандидатского стажа не хватает для полного счастья. А может сразу ляпнуть, что их главный великороссийский коммунист прямо требует для страны исключительно соборной формы управления? Что это такое, толком никто не знает. Зато с нами Ленин и Христос». «Панов, не кизди!» Прервал свой полет мысли капитан. У этого человека с крупной головой и красиво сидеющей шевелюрой впереди бой, ранение и плен. Фрицы аккуратно посчитают число шпал в петлицах, спорят звезду с рукава на сувениры и решат сразу не стрелять, а испытать на предмет сотрудничества. Но из лагеря он сбежит. Партизанский отряд, плен, побег. Желание добраться до линии фронта и неизвестность, перешедшая в забвение. Сгинул, пропал, могилы не найти. Комбат глубоко вздохнул. Такая искренняя реакция Печиженко понравилась. Настроение не подделать, и он одобряюще кивнул головой. «Теперь и я поддержу ваше предложение. Если справитесь, сразу думайте о вступлении в партию. Но помните...» Наше доверие надо заслужить. Как его Зелин! Улыбнулся Максим и ответно произнес. Без пота нет награды. Капитан, кто берет слишком высоко, может не закончить песню. Генерал выражался на приличном Хохдойче. Пазырев немедленно ожил, зная дословный перевод немецкой пословицы. Не мучаясь, не дожить до счастливых дней. На том же языке ответил Максим. Печеженко и Реута переглянулись. Акции не нашего еще больше выросли в цене. Демонстрировать знание языка Панов не боялся. С его акцентом секретным агентом не стать. А родную речь Шиллера и Гёте учили в русской школе. Вермахт удивлялся и заставлял лишь марать или воровать первую страницу учебника, где портрет Сталина. Рабы должны понимать язык новых хозяев. Что такое юнгштурмовка и ротфронт, давно знает все население страны. Еще недавно в Испании бойцы немецкой интербригады и советские добровольцы рядом друг с другом отважно бились с фашизмом. И пока еще автономная республика немцев Поволжья граничит со Сталинградской областью, еще не зная, что разъедется навсегда в Казахстан и в трудовые армии. Совещание закончилось, а генерал, оставшись один, задумался. «Не прост его бухгалтер, и нужен за ним глаз да глаз. Еще бы побольше узнать о новом способе планирования». Он с удовольствием посмотрел на почти готовую статью. «Надо добавить от себя, причесать, избавить немного агрессивный тон нового подчиненного». Основную идею этих кружков и стрелочек Пазарев уловил – Но методику расчетов капитан дал упрощенно, наверняка умолчав о множестве досадных для непосвященных моментов. Пазарев перебирал в уме людей, желая сразу иметь рядом с Пановым верного человека. А обычный вариант отпадал. Нужен кто-то не только умеющий держать язык за зубами, но и не выносящий ссоры за збы. Михаил Иванович немедленно осознал, насколько он полезен и ценен для страны. Жаль, потенциал его не оценен. Возникла одна мысль. Он открыл дверь и коротко бросил замороченному адъютанту. «Зайди ко мне». Младший лейтенант скомкал в кулаке очередной исписанный лист бумаги и покорно вошел в кабинет. «Садись, Иван. Хочу задать тебе вопрос. Как думаешь, не слишком ли кто-то засиделся в младших лейтенантах?